Глава сорок 41. Лютый. Через три дня я поднялся с кровати. Еле ходил, но и лежать больше не мог. Там где-то в сотнях километров отсюда моя семья в опасности. Жена, сын, родные, в них вся моя жизнь, мой живительный воздух. "Куда это ты?" проворчал отец Василий и поставил на стол полумысок с варениками. Должен вернуться домой, душа не на месте. Случится что-то или уже случилось? Я откашлялся и осторожно переступая добрался до ведра с водой. Не искушай, Господа. Нужно еще окрепнуть. Не могу. Неделя уже прошла после того, как я сбежал. Меня либо ищут, либо Лина думает, что я умер. Она сильная, но она же беременна. Я должен вернуться. Как представлю, что Чех добрался до нее, у меня жилы промораживает. Ты уверен, что на слабых ногах спасешь ее? Богу душу отдам, но сделаю все возможное. Ладно, присядь, поешь. Там и придумаем что-то. Скажите. Я сделал несколько глотков воды, поставил кружку на место, обернулся и прижался лопатками к теплой стене. Отец Василий, согнувшись, читал тихо молитву. Я дождался, когда он остановится и снова повернется ко мне. "Говори". Я должен все еще чувствовать вину за все, что сделал. Как-то жмет вот тут", приложил ладонь к груди. "И это не болячка, оно глубже. Будто камни нагружены припирают сердце и жмут, вот-вот раздавят. Как я могу себя простить?" Не знаю, простила ли она. Такие дела быстро не очищаются. Тебе еще нужно работать над собой. Да и в душу жене не заглянешь, не господь бог. Отец Василий похлопал по кровати, приглашая сесть. Я послушался, и опустился рядом, поцеловал крест, который он мне протянул. Ты при смерти лежал, Алексей. Я отпустил грехи, но раны глубокие. Им зажить нужно. Подскажу, что читать молитва слов дам. Но это не все. Он пронзительно всмотрелся в мои глаза. Я как очнулся через сутки агонии, думал, что за мной ангел прилетел. Такой этот старик показался белый. Не греши больше. Я слабо кивнул в ответ. В горле першило от рыданий, на которые я не способен. Меня за эти месяцы пропустила через мясорубку, изменила и выплюнула на свет. В этом тихом старом доме наполненным теплыми молитвами и запахом ладана, я словно оказался без кожи. На морозе, на ярком солнце, и будто холодный ветер резвился на открытых ранах. Но я принимал мучения, веря, что где-то там в будущем смогу выдохнуть свободно, посмотреть любимой в глаза и не увидеть в отражении урода, который ее сломал. Я научусь быть другим, опорой для моего ангела. Раскрою ей свою душу, приму любые ее решения, буду ограждать и защищать, жертвуя собой. Только бы поблагодарить за то, что за что поломаю сердце, позволило снова жить. Осознав, что милая возненавидела бы меня за такую месть, я понял, каким был слепым котенком. Никто не смог бы заставить так поступить, если бы я сам не хотел на ком-то отыграться. Чех тут ни при чем. Его давление, его обман и игры, не оправдание. Когда мы готовились к операции, великий Рсанов и нацеливались на его дочь. И я смотрел на нее и видел покойную жену. Хотел ее и жаждал, потому что был будто в иллюзии. Да, тогда видел, а сейчас словил себя на мысли, что прошлое в прошлом, что любимая шальная девушка останется навеки в моей душе теплым воспоминанием. Алина, это сладко-горькое настоящее, и я буду за него бороться. Так ты говоришь, убили твоего друга в тюрьме. Вдруг заговорил священник. Он мне не друг, сказал я сухо. Тело передёрнуло от боли и несправедливости. Мы ведь так и не поговорили с волчарой после ареста. Я вычеркнул его, старался просто жить дальше, смириться, как душе медленно разлагалось наша крепкая дружба И отысковал по нему по его прямолинейности пошлым шуточкам искренним выводам крепким кулакам в спарринге, и до конца не мог поверить что тот поднял руку на свою же любимую он же мне ее уступил разве друг признался в убийстве если это он сделал зачем его в тюрьме то отец Василий перекрестился прости раба Божьего Сергея Мужчина повернулся ко мне и добавил: "Словно заметали следы. Тебе не кажется?" И я приподнялся. "Да, у меня были такие мысли в тот миг, когда я узнал о случившемся, но почему? Кто? Зачем с новой игрой Чеха, когда уже эта мразь доиграется?" Кто-то постучал в дверь. Я напрягся и показал отцу Василию жестом: "Тихо". Сам метнулся за штору, исправляя с головокружением, притаился. Если люди мента не выжить нам без хитрости, придется защищаться до конца. Батюшка, это Ваня. Сегодня же нет службы, покачал головой отец Василий. Чего приехал? Входи. Шаги переместились в сторону, скрипнула дверь. Я не дышал, отчего в горле скопилось напряжение, и очень хотелось откашляться. Мама вчера померла, затараторил вошедший. И я раскашлялся. да так сильно, что сорвал штору, закрывающую нишу, и свалил швабру. Мужик креститься стал, а священник вытянул перед собой руку и пояснил: "Да это болезнный мой. Я же в воскресенье говорил тебе, Вань, что ж, собирайся, Алексей", обратился ко мне. "Пора тебе домой. До села доедем, а дальше попутками придется».